Глава шестая. Что и говорить, при всем своем отвращении к еде големов, на этот раз вернувшись на кухню, я уже более благосклонно взглянула на жижи в тарелках мне подобных. Девушки сидели на скамье и с таким завидным аппетитом уплетали глину, что я ощутила еще больше голод, чем прежде, понимая, что долго вот так без еды не протяну. «Клэр, садись завтракать!» позвала меня Тильда. Румяная, в чистом белом фартуке она стояла у стола и держала в руках кастрюльку с грязью, которую называла едой. Впрочем, сильно сомневаюсь, что сама повариха стала бы есть подобное. Я отнесла под нос лорда девира на мойку, отрапортовала ей, присаживаясь рядом с одной из девочек, имя которой я к своему стыду не запомнила. А лицо... Тут я тоже не была уверена, что не ошибаюсь, так как мы с ней были словно сестры. Мне поставили глубокую миску, куда Тильда щедро налила грязи, после чего, оставив кастрюлю, достала из кармана столовую ложку, протерла ее своим фартуком и протянула мне, коротко велев. «Ешь! А то я заметила, что вчера ты не ужинала!» «Я и не обедала, и не завтракала!» Мысленно продолжила я фразу по ворихе, после чего взяла ложку и окунула в глину, оглянувшись на сидевших рядом служанок. Одна из них мне одобряюще улыбнулась и произнесла «Приятного аппетита, Клэр!» Я кивнула благодаря, зачерпнула ложку поднесла к носу, принюхиваясь и думая о том, что в отличие от меня, остальные, кажется, запомнили мое имя. И чувство досадной неловкости заставило поспешно отвести глаза. Глина пахла глиной. Не могу сказать, что запах был неприятным, нет. Пахло на этот раз не сырой землей, а чем-то более-менее приемлемым, но ни в коем разе не аппетитным. И все же желудок явно хотел есть. Причем хотел так сильно, что я начала сомневаться в том, что я являюсь глупым существом, как и меня считал хозяин. «Клэр, ты что?» — удивилась одна из девушек. «Ешь, это вкусно!» И я, кивнув, закрыла глаза и решилась. Что и говорить. Вкусным это не было. Скорее, безвкусным. Но не отвратительным, как я подозревала. Просто нечто суховатое и с едва ощутимым привкусом кальция. Так что за первой ложкой последовала вторая. И скоро я ела, открыв глаза и успокаивая себя тем, что мое тело принадлежит глиняному существу, И ему просто позарез необходимо принимать подобную пищу, чтобы не рассыпаться черепками. Я даже дно миски поскребла ложкой и уже подумывала о том, чтобы попросить добавку у Тильды, когда услышала рев и невольно вздрогнула, сообразив, что уже прежде слышала его. Скинув голову, оглянулась, хотя прекрасно понимала, что звук раздался снаружи. А вот остальные големы даже ухом не повели. Големы одна за другой закончили с завтраком и встали из-за стола, когда рёв повторился снова, на этот раз будто удаляясь. «Что это?» — не выдержала я. Ответила Тильда, указав големам сложить миски в раковину, произнесла, почти не глядя на меня. «Это Дрейк». «Дрейк?» — повторила я. Повариха усмехнулась. «А ты как ну подойди, да на небо глянь». «Может, еще успеешь увидеть?» Я быстро встала из-за стола и ринулась к ближайшему окну. Выглянула, убрав в сторону прозрачной занавески и ахнула, успев разглядеть огромную тень во дворе, а затем и что-то темное, проплывшее в небе, подобное дирижаблю, только имевшему гигантские крылья и длинный хвост. «Что это?» – спросила я, отпрянув назад. Тильда и девочки уставились на меня в удивлении. «Клэр, только не говори, что прежде никогда не видела драконов!» Я выдавила улыбку. «Драконов?» Повторила и замерла, сообразив, какой нелепой и далекой, наверное, выгляжу в глазах прислуги. Неловко рассмеявшись, прокашляла, постучав себя кулаком по груди. «Конечно же, видела, но не таких огромных!» Девушки переглянулись. Если они мне не поверили, то не подали виду. Тильда только кивнула и проговорила. «Это да! Дрейк самый крупный из представителей черных драконов на моей памяти». «И, кстати, он принадлежит твоему хозяину», — продолжила за одна из девочек. «Полагаю, лорд Девир как раз отправился на прогулку на своем драконе. Он каждый день занимается с ним. Скоро ведь соревнования и в академию прибудут гости». — только и проговорила я. Тильда опомнилась первой, хлопнула себя руками по бедрам и скомандовала всем расходиться. А я и думать забыла о том, что попросить добавки. Глина оказалась весьма сытной, разве что после нее в горле ощущалась какая-то неприятная сухость. Но, наверное, это с непривычки. Девчонок вот не тянуло пить, значит, и мне надо привыкать. Все же не так это невкусно, как я думала. А если еще и проголодаться как следует, то, возможно, даже сырая земля покажется мне изысканным блюдом. «Ступай в покой, господина, Клэр. Пока он выгуливает любимца, тебе стоит навести там порядок», — посоветовала повариха. «А уж потом спустишься вниз. Найдем тебе применение на кухне. У нас не принято слоняться без дела». Я кивнула, хотя данная перспектива меня не сильно соблазняла, но выбора не было. «Да что это за мир такой, в котором есть место големам, магии и драконам?» — размышляла я, покидая кухню. Каким непривычным и опасным он мне казался. И как же хотелось вернуться назад, к себе, к мобильным телефонам и автомобилям, к поездам и электричеству, таким знакомым и привычным, почти родным благам цивилизации. А вместо этого я бреду по старинному замку Академии, которое место разве что в фантазийном романе, и думаю о том, что видела дракона. Уму непостижимо. Дракона! Но Тильда права. Стоит навести порядок, а затем осмотреться в Академии, чтобы знать, где я вообще нахожусь. И, конечно, прибраться за Девира мне совсем не хотелось. Но пока так было надо я и без этого уже выделяюсь чего не планировала не стоит привлекать к себе больше внимания чем уже есть в комнатах триста нацарил почти идеальный порядок если не считать печального ковра который мне предстояло дочистить в ванны где маг побросал на пол полотенца и расплескал во время купания воду и спальни но там я справилась быстрее всего. Застелила постель, разровняв простыни и сверху водрузив покрывало удивительного рисунка, изображавшего дракона, раскинувшего крылья в полете. Когда чистила ковер, услышала уже знакомый рев за окном. И снова вздрогнула, не удержавшись от того, чтобы не подойти и не взглянуть на невиданного зверя. Окна гостиной выходили на двор. Прямиком на здание с куполообразной стеклянной крышей. И теперь, следуя за тем... Как чудовище из сказки опускается вниз, я понимала, кто обитает в этом корпусе. Дракон был огромен. Величиной приличный самолет. Не лайнер, конечно, но едва уступал размерами. Черный, словно вырезанный из обседана с массивной головой и широкими крыльями, он опустился на лапы и пробежал несколько шагов до самого здания. Остановившись, зверь присел, расправляя одно крыло, словно трап, к земле. И я увидела, как с его спины вниз спустилась фигурка на фоне величественного зверя, казавшаяся почти крошечной. Тристан. С расстояния я не могла разглядеть Девира, но была точно уверена, что это он. Ведь слуги не зря говорили о том, кому именно принадлежит этот летающий ящер в дыхание, проследила, как мужчина заводит своего любимца через огромнейшие ворота и исчезает вместе с ним в здании. Невольно стало любопытно, почему такой величественный и опасный зверь слушается по сути крошечного человека. Но наверняка маг обладал способностью контролировать дракона, и, скорее всего, без магии тут не обошлось. Так как я не могла себе представить, чтобы подобное существо — Как мне казалось, свободолюбивая и могучая, подчинялась по своей воле человеку, пусть даже и необычному. Вот я, запертая в чужом неживом теле и то мечтая вырваться на волю, вернуться домой, надеясь, что в моем мире еще есть место прежней мне, что там я еще жива, думать о плохом не хотелось. Я со вздохом сделала шаг от окна и бросилась убирать с остатки грязи, желая успеть до прихода Девира. Но не успела. В двери без стука вошел мужчина. и Я была вскинула голову, ожидая увидеть Тристона и удивляясь тому, как быстро этот маг передвигается, когда поняла, что это совсем не он. В гостиную вошел незнакомый мне человек, одетый в приличный костюм и сверкающие лакированные туфли. Он был уже в возрасте, лет под пятьдесят. Лицо довольно привлекательное. Черты правильные, пусть немного и грубоватые, на мой вкус. На висках серебрица седина, а взгляд устремлен на меня. «Доброе утро, мисс», — сказал он, пока я поднималась с ковра, придерживая юбку. «Доброе, сэр», — произнесла в ответ. Мужчина улыбнулся и поспешил представиться. «Полагаю, вы Клэр, мисс» а мое имя Джеймс Дженкинс, я камердинер лорда де Вира». Он учтиво поклонился, и я присела в своем неловком книксене «Рада знакомству, сэр», — проговорила я. «И мне приятно. Он то ли не имел предрассудков против големов, то ли просто не знал, кем я являюсь на самом деле. Впрочем, вторую мысль я почти сразу отмела, так как мое лицо было ответом на все вопросы». Големы ведь похожи, и я не исключение. Так что мужчина явно не испытывал неприязни к глиняным служанкам, а, возможно, просто привык. Ведь я в академии была не одна такая особенная. «Вы закончили уборку, мисс», — уточнил коммердинер, глядя, как я принялась поспешно поднимать ковра чистящие средства. «Потому как милорд тристон должен с минуту на минуту вернуться». «Полагаю, вам стоит покинуть покой до его возвращения». Дважды просить меня о подобном не стоило. Я и сама была рада не встречаться с хозяином, а потому кивнув, устремилась к выходу, радуясь тому, что теперь помогать с одеждой этому наглецу предстоит не мне, а сэру Джеймсу. Вот только судьба оказалась не так благосклонна ко мне, как я надеялась. Мы столкнулись с Тристоном в дверях. Он распахнул их в тот самый момент, как я протянула руку к дверной ручке, да так и застыла, глядя на Девира, появившегося на пороге. Вид у него уже был не такой ухоженный, как час назад. Волосы пришли в беспорядок, видимо, после полета на драконе, и одежда казалась помятой. — Сэр! — выдавила я проворно юркнув в сторону и, присаживаясь к Никсине, хотя мне самой, претило подобное выказывание покорности в отношении Тристона но в таких случаях я не уставала напоминать себе, что это временно. Синие глаза сверкнули недовольством. Не сказав ни слова, Девир прошел вперед, а я шмыгнула в дверь и была такова, решив предоставить мужчину его камердинеру Скорее всего, после прогулки тристон отправится на учебу, а я смогу, наконец, осмотреться и разузнать, где мне искать профессора Блонфельда. В тесной коморке его кабинета царил полумрак. Он сам зашторил окно, отрезав доступ солнечному свету, чтобы тот не мешал работать. Только после этого расстелил на столе карту и наклонился над ней, рассматривая границы королевства и сетуя на то, что выбрал не совсем подходящую по масштабу. И все же на ней было достаточно подробно выделены замки и крупные поселения, что уже радовало. Мужчина провел ладонью над поверхностью карты, и она ответила мягким сиянием, оживая на глазах. «Хм...» — проговорил он. Качнулся назад, доставая из кармана длинного сюртука кулон на серебряной цепи. Черная жемчужина неправильной формы, вправленная в серебряную слезу, выпала из пальцев и повисла, закачавшись маятником над картой. В ее глубине вспыхнул крошечный алый огонек, и мужчина снова издал довольный звук, больше похожий на кряхтение, и снова наклонился над столом, принявшись водить кулоном над картой и внимательно следя за тем, не станет ли огонек ярче. Не сменит ли свой алый на другой оттенок? Север страны ответил молчанием. Кулон никак не реагировал. Лишь покачивался и поблескивал кровавым огоньком, похожим на крошечное сердечко, бившееся внутри такого же маленького черного тела, отчего жемчужина казалась живой. «Значит, не здесь», — пробормотал мужчина и повел украшением дальше, отправляя его в путь к востоку страны. Но и там жемчужина молчала. «Хм...» — повторил он, когда юг и запад ответили таким же молчанием. Ничто не менялось в маленьком сердце кулона. Остается только центральная часть королевства. Слух произнес он и повел рукой, удерживая цепочку как можно ровнее, чтобы не сбиться с толку, если она отреагирует на тот или иной город. «Сэр!» В двери после глухого стука вошел мужчина. «О, простите, сэр!» Искатель обернулся и мрачно сверкнул глазами. «Проходи. Я уже почти закончил. Только будь любезен, помолчи пока, если нет ничего настолько важного, чтобы нарушить мои поиски». Слуга кивнул. Шагнул к стене и застыл, подобно каменному изваянию, следя взглядом за действиями своего господина. Мужчина же принялся водить кулоном над крупными городами центральной части страны и едва не выронил цепочку из рук, когда ее ощутимо дернуло. Не веря своим глазам, он проследил за тем, как разгорелся в жемчужине алый свет и драгоценный дар моря сам, без какой-либо посторонней магической помощи, повернулся, указывая направление. Мужчина разжал пальцы, давая свободу артефакту, но, вопреки ожиданиям, кулон не упал на карту, а пролетел дальше и мягко опустился вниз, ровно на нарисованный на ней объект. «Быть такого не может», — проговорил незнакомец и взмахом руки подозвал слугу. «Гаспар, ты это видишь?» Слуга быстро подошел к столу, наклонился над ним и взглянул на карту. После поднял голову, встретившись глазами с господином, и кивнул. «Да, сэр, вижу». «Но я не понимаю». Мужчина вздохнул и, распрямив спину, запустил пятерню в густые волосы. Затем еще раз посмотрел на кулон, чтобы успокоить свою совесть, взял его и переложил дальше на карте в направлении севера. Жемчужина сверкнула, почти обижена, и поползла, будто движимая непонятной силой на место, вернувшись туда, откуда ее передвинули. «Нам повезло, мой господин», — сказал Гаспар. «Та, мы ищем, находится прямо здесь, рядом с нами». «Но...» «Это же невозможно», — проговорил мужчина и рассмеялся, тихо, облегченно, даже понимая, что все равно придется потратить время на поиски. «Она в академии», — сказал он, не обращаясь ни к кому. Просто произнес, будто желал услышать эту фразу, чтобы просто поверить в это. «Это удача, сэр». Гаспар позволил себе улыбнуться, но улыбка вышла натянутой и не совсем естественной. «Остается только найти ее здесь. Полагаю, теперь это не составит большого труда, сэр, особенно учитывая вашу силу». «Мою силу», — ответил мужчина и пригоршню артефакт, вернув его в карман, где тому было самое место. «Я рад, что все решилось, мой господин, и пропажа нашлась», — добавил слуга. «Думаешь, все так просто?» — вздохнул тот в ответ. «Но как же...» — начал было Гаспар, но короткий взмах руки хозяина оборвал его фразу на полуслове «Мои вещи?» — требовательно спросил мужчина. аран скоро принесет их?» — последовал быстрый ответ. «Вы же изволили выехать вперед, не дожидаясь нас?» «Изволил. А теперь будь добр, помоги мне привести себя в порядок». Уже через полчаса начнутся занятия, а я еще в дорожной одежде. Да и ванну следовало бы принять. Он достал из кармана кулон, намотал на руку, затем стащил с плеч тяжелый камзол и бросил его прямо в руки подоспевшему слуге. Тот ловко поймал одежду и отошел назад, пропуская господина в соседнюю комнату. «Чистую одежду и белье. Живо!» – распорядился тот и вышел, унося с собой жемчужину. Гаспар поклонился, но его хозяин уже не видел этого. До начала лекций оставалось менее получаса. Когда я в первый раз услышала этот гонг, разнесшийся по всему замку, то едва не превратилась в заику. Звук был такой, словно я засунула голову в колокол, а затем кто-то ударил по нему со всей дури. Занятия начинаются спокойно произнесла Тильда, взглянув на мое лицо. и Видимо, на нем живо отразились все эмоции, потому что и она, и остальные девочки рассмеялись. «Ничего, привыкнешь», заметила одна из поварят, разовощокая девица по имени Агнес. «Зато никто из господ не проспит. В гонг бьют только один раз», пояснила Тильда, помешивая что-то вкусно пахнущее в кастрюле невероятных объемов. «За полчаса до занятий! А потом звонят в обычный колокол, ты скоро услышишь его!» Я кивнула, чувствуя, что в ушах до сих пор стоит этот ровный, пронизывающий до костей звук, от которого даже зубы, кажется, зазвенели. «Неудивительно теперь, что Тристан такой нервный. Это же сколько лет он вот так слушает подобный ужас. И он, и другие!» «Пойдем, посмотрим, что сейчас будет твориться в холле», — сказала одна из девушек-големов. Я старательно попыталась вспомнить ее имя, но нет, ничего на ум так и не пришло. А попросить повторно представиться было неловко. «Пойдем», — тем не менее согласилась я. С позволения Тильды, которая милостиво кивнула нам, мы поспешили прочь из кухни. А я сделала себе мысленную заметку о том, что госпожа повар явно имеет определенный вес в обществе прислуги Академии. так как ее мнению прислушивались и ее разрешение ждали даже големы, которые, как я поняла, служили разным господам. Значит, она имела полномочия и права, возможно, чуть меньше, чем у госпожи экономки. А та уж распоряжалась женской половиной прислуги и вела учет расходам и прочим делам. Мы бесшумными тенями выскользнули к холу, преодолев отделявший нас коридор. Девушка сделала мне знак рукой и сама застыла в проеме, оставаясь незамеченной теми, кто заполнил холл. Я же встала за ее спиной и ахнула от удивления. Холл был заполнен учениками. И теперь я точно видела, что это адепты. На каждом из учащихся была надета мантия, но ну просто словно из сказки про волшебников. И девушки, и молодые мужчины носили длинные мантии, отличавшиеся только своим цветом. Причем я насчитала всего пять цветов. Алый, синий, зеленый, желтый и черный. Хотя каждая мантия была индивидуальна. Да, пошив одинаков, но, видимо, адепты Академии любили отличаться. Так как украшали одежду нашивками, поясами и всякими интересными вышивками. Сколько же их? пробормотала я, глядя, как ученики спускаются вниз и спешно покидают холл, словно пестрая волна. «Наш корпус самый малочисленный», — ответила моя спутница. «Это здание отведено для привилегированных учеников. Так что, считай, нам повезло. К тому же, бедные адепты не имеют возможности занимать такие покои и позволить себе не то что големов, но и даже простых слуг». Она произнесла это почти с гордостью, и я невольно поджала губы, не разделяя чувства девушки. Мы простояли так несколько минут, прежде чем воздух пронзил очередной звон. Теперь это был колокол. К моей радости не столь звонкий и громкий, но все же достаточно неприятный. Даже челюсть цвело от этого звука. И остатки адептов заторопились покинуть холл, после чего все опустело и наступила едва ли не оглушающая тишина. Я успела подумать о том, что не разглядела в толпе своего хозяина, зато видела несколько знакомых лиц. Эта золотая молодежь была в числе богатеев, которые присутствовали в день торгов у леди Гадиры. Нас они, конечно же, не заметили, так как никто из адептов и не подумал бросить взгляд в сторону темного прохода, ведущего на кухню. Видимо, подобное мало интересовало этих учеников. «Хочешь, покажу территорию Академии?» Внезапно предложила девушка, и я кивнула, обрадованная возможности все осмотреть. Да еще в компании того, кто знает, что и где расположено. «Думаю, Тильда не будет против», — добавила служанка. «К тому же, полагаю, тебе стоит знать Академию получше, чем просто один корпус, так как господа имеют привычку отправлять нас то в административный корпус, а иногда и в аудитории, если что-то вдруг забудут». «И так бывает», — я почти не удивилась. «Случается», — кивнула девушка. «А мы же считаемся самыми верными слугами!» Я изумленно приподняла брови, а она рассмеялась и почти по-человечески шутливо стукнула меня по плечу. «Про тебя ходят слухи, что ты сломанная!» – произнесла она. «И я даже начинаю верить им, не знать таких простых вещей!» Ее улыбка стала шире. «И, кстати…» – продолжила она уже серьезно. «Мне кажется, ты не помнишь, как меня зовут…» Я смущенно опустила глаза. «Обычно у нас отличная память». Ее взгляд устремился на мое лицо, и я невольно подумала, не ошибаются ли Тристан и все его друзья, считая Големов, такими уж безэмоциональными. В глазах этой девушки я видела разум и эмоции. Не такие яркие, как мои, но все же близкие к человеческим. «Элина!» – представилась служанкой, притянула мне руку. Клэр, Машинально ответила, я пожимаю ее тонкие, изящные пальцы, так похожие на мои собственные. «Да я знаю!» рассмеялась она и почти сразу пояснила. «Мой создатель прослыл весельчаком, а потому наделил меня распознаванием юмора и прочими эмоциями. Знаешь ли, маги не такое умеют, так что не подумай, я не сломана». «Я тоже», — ответила серьезно, и мы отпустили наши руки. «Тогда идем». «Как? Без верхней одежды?» Удивилась я, глядя, как Элина храбро вышла вперед в холл. «Ты такая смешная, Клэр!» Она поманила меня с улыбкой на губах. «Мы же не мерзнем! А одежда так, чтобы не раздражать взоры хозяев!» Я пожала плечами и неуверенно последовала за ней. И все же холод я чувствовала. Наверное, я была неправильным големом. Или моя душа оказывала какое-то влияние на это глиняное тело, потому что, пройдя несколько метров от здания, ощутила холод и невольно обхватила себя руками. Элина это заметила и нахмурилась. А затем, не говоря ни слова, стащила себя фартук и набросила его мне на плечи. «Дойдем до первого корпуса, и там я возьму нам по накидке», — пояснила она. Я кивнула, соглашаясь. Закуталась в фартук, немного отогреваясь. А когда мы прибавили шаг, так и совсем согрелась, словно была живой. А затем и вовсе думать забыла о холоде, когда оценила то, что окружало меня в новом мире. Поистине, Академии было чем гордиться. Возможно, в Старой Англии были подобные университеты со старинными зданиями и огромными пристройками. Но это поразило мое воображение. Каждый из корпусов Академии отличался от другого. Когда я прибыла сюда ночью, то не смогла разглядеть красоты архитектуры, а теперь, в свете дня, здания предстали предо мной во всем своем величии. Огромные, словно каменные монолиты, с тем лишь отличием, что они были напрочь лишены массивности и грубости строения. Здания стояли, как произведения искусства. Но при этом моя спутница не испытывала и доли восхищения, охватившего меня. Мы миновали длинный корпус, который я мысленно прозвала «ангаром», с его стеклянным куполом и страшным обитателем, а затем оказались перед очередным замком, украшенным колоннами и лепными фигурами на фасаде. Я даже запнулась, рассматривая чудовищ, которые словно выросли в стене замка северная стена которого, со строконечной башей, увенчанной трепетавшим на ветру флагом, похожим на язык змеи, была увита темно-зеленым плющом. «Это административный корпус», — произнесла Элина. «Давай зайдем. На первом этаже возьмем накидки». «Что находится здесь?» — спросила я, следуя за своей новой знакомой. «Все как обычно», — она пожала плечами. «Кабинеты преподавателей». Несколько больших залов и кабинет ректора в Северной башне. Ничего особенного. «А!» — вспомнила она. «И лаборатория профессора зельеварения». Мы поднялись по широкой лестнице и остановились перед высокими двустворчатыми дверями, которые Лина бесстрашно толкнула вперед. Холл, открывшийся моему взору, поразил бы самый взыскательный вкус. Пол был выложен черным мрамором, отражал несущие колонны. На стенах, украшенных гобеленами, словно из прошлых веков висели огромные штандарты тех же цветов, что и мантий адептов. Мне трудно было догадаться, что они представляли собой разные факультеты, но я все же обрадовалась, когда Элина произнесла, нарушая почти храмовую тишину холла В академии учатся маги четырех стихий «Земля, вода, огонь, воздух» и универсалы, которых самое меньшее количество. «Каждой стихии определён её цвет», — она оглянулась. «Впрочем, вероятно, это ты и сама знаешь». Девушка шагнула в сторону, оставив меня на минуту в одиночестве стоять посреди холла и лицезреть дорогую обстановку, которая не посрамила бы самый роскошный дворец. Запрокинув голову, я посмотрела на потолок, Туда, где под сводом висела огромная люстра с хрустальными подсветками слез. К ее основанию плелись стебли плюща, вылепленные искусно, из израскрашенные в глубокий зеленый цвет, отчего казалось, словно это живые побеги тянутся к свету. «Держи!» Элина накинула мне на плечи что-то теплое, мягкое, предварительно сняв фартук. «На день, будет теплее!» Я благодарно кивнула не думая о том, кто прежде до меня носил этот предмет одежды. Не белье все же. Хотя в прежней жизни я была более избирательна. Теперь же приходилось довольствоваться малым. «Здесь не стоит задерживаться», — девушка взяла меня за руку. Ее прикосновение оказалось прохладным и каким-то неживым, в отличие от лучезарной улыбки. «Господин смотритель, который следит за порядком», В административном корпусе не любит, когда в учебное время кто-то нарушает покой. Она вернула фарту к Наталью и поспешила к выходу. Я с ощутимым сожалением последовала за ней, хотя мне до зуда в ладонях. Хотела остаться здесь и, более того, побродить по залам, которые, как я догадывалась, стоили в себе множество интересностей. Но выбора не было. Элина уже стояла в дверях и задумчиво смотрела на меня, ожидая, пока выйду следом а на улице нас ждало дыхание последних дней осени. Время, когда зима еще не вступила в права, но и осень еще не желает отдать свой трон. Это длинный корпус, стадион, разбитый на секторы, где господа адепты упражняются в освоении боевой стороны своей силы. Указала на дальний замок Лина, когда мы захрустели гравием, шагая в противоположном корпусу направлении. Дворец был относительно невысоким, но с неизменными башенками и развивающимися на ведру флагами. «А это общежитие для остальных адептов», — продолжила Элина, и я увидела еще одно здание. На этот раз более скромное и менее вычурное, если сравнивать его с остальными корпусами. Я кивала и следовала за девушкой, замечая, что дорожка по сути описывает круг и обходит едва ли не все корпуса Академии. Так я узнала, что всего учебных зданий восемь, и это не считая общественного здания, где располагалась столовая. Здание вмещало в себя библиотеку с огромным, по словам Элины, читальным залом, лаборатории находившейся в подвальном помещении, зал для занятий физической культурой и кабинет по астрономии, который от чего то здесь назывался кабинет чтения звезд. Так незаметно в компании девушки Голема пролетели добрые полтора часа. Потому что к моменту, когда снова зазвенел колокол, означавший окончание долгого занятия, мы вернулись к истоку нашего пути. А я заодно поняла, что лекции в Академии длятся, как и наши, земные пары. То есть почти два часа. К сожалению, самих часов у меня не было, но по ощущениям прошло именно полтора, не меньше. «А теперь домой», — скомандовала девушка. «Полагаю, госпожа эльда уже хватилось нас!» Я кивнула. «Спасибо за то, что провела для меня экскурсию», произнесла, обратившись к девушке. Элина лишь улыбнулась и шагнула к двери. «А не скажешь ли ты мне, как найти профессора Блонфельда?» Вспомнила я, решив до конца использовать благодушное настроение голема. Она обернулась ко мне. «Полагаю, Сан-Генри сейчас на лекциях? и прошла в двери до того, как я успела увидеть, как из здания Академии выходят адепты. Я скользнула за девушкой, слушая, как мягко дверь встала на место, и ожидая ее последующие слова. «Но вечером он всегда ужинает у себя в кабинете», — продолжила Элина. «Если хочешь, попроси мисс Хопкинс, и она отдаст распоряжение, чтобы ты отнесла ему поднос с ужином». «Только она может отдать подобное распоряжение, так как имеет власть над всей прислугой в корпусе, после наших господ, конечно же», быстро поправила сама себя девушка. А я даже ахнула от удовольствия. «Надо же, как все просто получается. Уговорить экономку я смогу. Не могу не сделать этого. К тому же, судьба, кажется, сама идет ко мне навстречу. И Элина оказала мне большую услугу своим советам». «Спасибо тебе!» Не выдержав, подскочила к девушке и, крепко обняв ее, поцеловала звонко в щеку. Элина перестала улыбаться и глупо посмотрела на меня, будто не совсем понимая, что произошло. Я же застыла на месте, глядя в ее глаза и сообразив, что только что сделала не так. «Ты определенно сломана!» Выпалила Элина и качнулась в сторону. «Ну же, идем!» «Госпожа Тильда ждать не любит, а мы и так задержались». Я последовала за ней, мысленно ругая себя и напоминая о том, что не стоит проявлять эмоции. Кажется, для големов это признак того, что они называют «сломанное». А мне никак нельзя выделяться. И все же сердце радовалось. Пусть мне говорили, что у меня его нет, но я чувствовала, как оно бьется там, в груди и знала, что уже сегодня, если ничто не помешает, я увижусь с этим Бломфельдом и, возможно, он сможет мне помочь. Прижав руки к груди, словно это могло успокоить разбушевавшиеся мысли, я поспешила за големом, кутаясь в теплую чужую накидку.